— Он скоро вернется, вот увидишь, — сказала Сибилла. — Пусть даже это будет в самую последнюю минуту. В холле большие напольные часы как раз закончили отбивать половину шестого. — Не сомневаюсь, что так и будет, — сказала Банти. Они купали маленького Сэма. — Он никогда не опаздывает, — сказала Сибилла. Он говорит, если ты опаздываешь по уважительной причине, то опоздаешь и по неуважительной, но все равно еще только половина шестого. — Времени полно. — согласилась Банти. — Фред и Шноби, кажется, отправились верхом в горы? — спросила Сибилла. — Да, Сибилла, ты же сама видела, как они выезжали, — ответила Банти и умоляюще посмотрела на тощую фигуру своего мужа, маячившую в дверном проеме ведущем в холл. Он безнадежно пожал плечами. — Вот буквально на днях он влетел по лестнице, когда часы уже начали бить шесть, — сказала Сибилла, спокойно намыливая сама. губкой в виде мишки. — В последнюю секундочку. — Подожди, вот увидишь. Он очень хотел спать. Никогда прежде он не чувствовал такой усталости. Ваймс рухнул на колени и повалился боком на песок. Когда он заставил себя открыть глаза, то увидел бледные звезды над собой и снова почувствовал чье-то незримое присутствие. Он повернул голову, сморщился от резкой боли и увидел маленький, но ярко освещенный раскладной стул на песке. На нем раскинулась фигура в балахоне, читая книгу. Рядом в песок была воткнута коса. Белая рука скелета перевернула страницу. — Так значит, ты... — смерть... — чуть помедлив произнес Ваймс. — А, мистер Ваймс! — Как всегда проницателен, в самую точку, — ответил Смерть и захлопнул книгу, прижав пальцем страницу. — Я тебя и раньше встречал. — Мы уже неоднократно прогуливались бок о бок, мистер Ваймс. — И на этот раз все? — Тебе никогда не приходила в голову мысль, что концепция письменного повествования несколько странна? — спросил Смерть. Ваймс был способен определить, когда собеседник хочет перевести разговор на другую тему, как, например, сейчас. И все-таки настаивал он. «Теперь все? На этот раз я умру?» «Возможно». «Возможно? Это что за ответ такой?» «Очень точный ответ. Видишь ли, ты обретаешь опыт близости смерти». что неизбежно означает, что я должен претерпеть опыт близости Ваймса. Не обращай на меня внимания, продолжай заниматься своими делами. А у меня есть книга. Ваймс перекатился на живот, стиснул зубы и рывком снова встал на четвереньки. Он одолел несколько ярдов, прежде чем снова рухнуть. Он слышал, как передвигают складной стульчик. — А тебе... Не надо быть где-нибудь в другом месте? — Надо, — сказал Смерть, снова усаживаясь. — Но ты здесь. — В том числе. Смерть перевернул страницу и изобразил довольно удачную для бездыханного типа имитацию глубокого вздоха. — Похоже, это сделал Дворецкий. — Что он сделал? — Это выдуманная история, очень странная. Все, что надо сделать... Перевернуть последнюю страницу, и ответ будет там. Какой в таком случае смысл в целенаправленном неведении? Веймсу это замечание показалось полной чепухой.